Глава сорок третья. Исключительная своевольность воображения. Летели бесконечные снежные хлопья, словно в мире больше ничего нет и никогда не было. Только эта белизна за окном, только звезды где-то там над снегом, только музыка, легкая, немного грустная, кружащаяся вокруг. И опять была свеча на окне, немного виноватая улыбка невыносимого типа, каким-то невероятным образом ставшая практически зримой, словно он чеширский кот. Милана поймала себя на том, что невольно улыбается в ответ, но тут же отключила запись, словно вынурнула из снежно-теплого омута, прошедшего Рождества и последующих за ним событий. «Паразит!» — с выражением сообщила она скромному затухающему смартфону. «Натуральный паразит! И ведь музыка не та, что была, другая!» И вот гад, ни одного, ни единого слова. Она с наслаждением вцепилась бы в любое присланное послание, как терьер разметала бы его по буквам на мелкие составляющие и демонстративно промолчала бы в ответ. А сейчас что? Даже промолчать и то неоскорбительно. Уф, невыносимый тип. А все родители. Если бы они они, я бы никогда в жизни с ним не встретилась и жила бы себе нормально и спокойно. Отбросив в сторону смартфон, она снова зацепилась взглядом за книгу и резко выдохнула. Почему-то включилось бурное воображение и, торопливо дрожа от нетерпения коротенькими тонкими лапочками, нарисовала для хозяйки дивной красоты картину. Вот она уже совсем взрослая, а вот ее дочка, как две капли, похожая на кого-то до боли родного. — На меня? — догадалась Милана, невольно нахмурив брови в адрес воображения. Дальше эта самая дочка открывает рот и... «Ой, нет, только не это!» Милана первый раз поставила себя на место своих родителей и зажмурилась. Очень уж сильное впечатление произвел на нее внезапный взгляд со стороны. «Не-не-не, не хочу я такое, только это все равно не повод селить меня с каким-то гадом, да еще и охрану везде расставлять». «А того придется!» Застенчиво прошептала воображение ловко уворачиваясь от ментального Миланиного пинка. «И это еще не все». «Издеваешься?» — прошипела Милана в адрес воображения, сильно подозревая, что это оно из-за музыки так расхрабрилось. Раньше-то подобного себе не позволяло. И стоило ей только отвлечься, как вредное свойство психики тут же принялось за свое. «Да ты совсем издеваешься?» Милана совершенно отчетливо представила рядом с дочерью нечто мужского пола, хотя это и не точно. — Это вообще чего такое рядом с моим ребенком нарисовалось? — Мамочка, а это мой муж. Он полностью меня поддерживает и даже хочет написать со мной книгу. Радостно прочерикало воображение устами вредной Миланиной кровиночки. — Ах, э, не Простонала Милана, осознав, что вот эта блеклая, хлипкая, с фанатично горящими глазами и с общим видом давно сидящего на диете вампира, страсть как похожа на ее личного сокурсника Ника, которого как-то видели родители, а потом переглядывались с таким паническим ужасом. Вообще-то, определенные поводы для паники у них были. Ник был единственным представителем мужского пола, с кем Милана поддерживала приятельские отношения. «Да... «А ведь так и правда, испугаться можно», — осознала Милана, потряся головой, испугнув противную картинку. «Ну а что ты хочешь? Конечно, можно. Да-да, все все знают о свободе выбора, о том, что никто не имеет права вмешиваться, о том, что все свои ошибки человеку надо сделать самому, и все грабли пересчитать, и нос расквасить тоже. И ни-ни его как-то оттащить от пропасти, а ну как он взлетел бы, несмотря на тысячи рухнувших и разбившихся внизу». «Эй ты, предок замшелый, отвали в сторону и руки не тяни. Дитятка взлетит непременно. Надо только верить в него изо всех сил. Куда взлетит? Вниз, конечно. Реальность-то никто не отменял. Рухнет, разобьет вдребезги всякие свои убеждения, нежно лелеемые фантазии, растеряет романтические розовые легкие перышки, измажется по самое не хочу в крови и грязи и будет долго-долго себя выцарапывать из всего вот этого». «Иногда много лет выцарапывать. А что? За все надо платить. Даже за полеты вниз. И все это только для того, чтобы в результате осознать, ой, а мама-то говорила?» «Говорила, конечно. Иногда даже кричала и плакала, селись дозваться. Да кто б ее слушал-то? У нас же крылья, полет и самый лучший любимый». И ничего, что он с одного бока малость примятый из-за длительного восседания с диваном и словно молью покоцанный из-за неизменного отсутствия работы. Или вовсе даже наоборот, видящий только и исключительно свою работу и на прекрасную деву, плюющий со своей высокой колокольни. А может, из с бутылкой задружившейся крепко и на всю осознанную жизнь. А может, манит взлететь даже и нелюбимый а светлые аж глаза слепит убеждения, которые заменяют романтические крылья на счет раз и точно так же неотвратимо несут вниз. Просто потому, что никак они не связаны с реальностью и никому не нужной старинной вещью из пыльного шкафа. Вещью под названием «здравый смысл». Конечно, возможны вариации. Например, когда у дочери этот самый здравый смысл имеется в избытке, а у матушки его нетути. И такое бывает. Но тогда дочь и сама прекрасно понимает, что происходит, как и почему. Впрочем, с сыновьями дело обстоит не лучше. Регулярно приволакиваются в дом вообще и на мамину кухню в частности самые легкомысленные, а то и хищные представительницы прекрасного пола, словно специально выцарапанные заботливым дитятком из страшных родительских кошмаров и перенесенные в реальность. «Нати, предки, наслаждайтесь моим выбором!» и сыночкин здравый смысл тихонько поскуливает в углу, предвкушая, как этот самый чудик будет разводиться, с кровью выдираясь из опрометчивых отношений. Меланин здравый смысл, забитый в дальний угол ее экстремальным обучением, воспрял и дружески покивал воображению, мол, спасибо, брат, глядишь, и сообразит чего-то наша носительница. А носительница, избавившись от ярких и таких пугающе узнаваемых картинок, Покосилась на книгу, как назло, снова попавшую ей под руку, и тяжело вздохнула. Как-то выходило, что родители-то, конечно, не правы. Не должны они были вмешиваться, загонять ее в такое с одной стороны, а с другой... Я не очень-то их слышала, если честно. Вот сейчас понимаю, что это было... чересчур. Она листала книгу и морщилась. «И это, и тут, и вот эта ерунда...» И мужчины не все такие. Вот, к примеру, Андрей. Он же и пальцем меня не тронул, и даже не собирался, хотя поначалу злился изо всех сил. Да и вообще не факт, что они иной биологический вид, слаборазвитый и агрессивный. Вот папа же у меня точно не такой. Да и этот гад, и ребята, вот паразиты, а я-то их пирогами кормила. А с другой стороны, коттедж этот у леса, и рядом никого. Страшненько вообще-то было бы». Жуткая обида на родителей потихоньку бледнела и херела. Нет, пыталась, конечно, распалиться, раздуться на эмоциях, разодрать память и вытащить оттуда что-нибудь этокое воспламеняющее. Но Милана, уже подкованная воображением и своей будущей дочуркой, поддавалась этому откровенно плохо. Они ведь помочь хотели, показать, что не все мужчины такие жуткие, как я думала, причем выбрали по-честному, вовсе не идеал. Наверное, мне и нужно было оторваться от этой тусовки. Милана покосилась на книгу и стыдливо прикрыла ее полой халатика, лежащего на кровати. Нет, паразита я все равно не простила, а вот родителям позвоню. Она вдруг обнаружила, что ужасно соскучилась. Вот просто жуть как! И даже сообщение отца о том, что они наняли ей охрану, не вызвало ожидаемого извержения эмоционального везувия с полной гибелью всего живого вокруг. «Пап, ты опять...» — как-то устало-укоризненно вздохнула Милана. «Ну зачем ты это делаешь?» «За тем, что люблю, за тем, что хочу защитить. Да, ты сама, конечно, все умеешь и знаешь, но вот такой я старый дурак. Потерпи уж, ладно?» Немного виновато произнес Брылев, тоже кое-что осознавший за это время. «Еще бы. На видео, которое исправно пересылали им люди Хантерова, Перед ним была такая родная, такая любимая и самая-самая лучшая дочь на свете — его Милана. «Ладно», — вздохнула дочь, — «потерплю уж, но только потому, что соскучилась». «Вот и хорошо. Ты уж их сильно-то не того не прибей», — заторопился отец. «Кого это их?» — сходу заподозрила неладная Милана. «Пап, это чего? Опять те самые?» Смартфон из руки мужа ловко перехватила мама они хорошие ребята. Мы с отцом им такой допрос устроили перед тем, как согласиться с их кандидатурами. А потом, по-моему, их так наказали». Милана соображала быстро и едва-едва удержалась от смеха, осознав, чем именно наказаны бедные маляра штукатуры. «Так им и надо», — припечатала она. «Но учтите, этого паразита я все равно не прощу». «И не надо. Давай мы вас быстренько разведем». Снова подключился к разговору отец, заторопившись высказать нужное, пока у дочери хорошее настроение. «Тем более, что у него два брата имеются, а ты так впечатлила их отца, что он просил у тебя уточнить, можно ли вас друг другу представить». Милана и разозлилась, и развеселилась, представив себе важного Миронова-старшего, воодушевленного тем, как она высказывала наболевшее начальнику его службы безопасности. Судя по сильно ошарашенному виду его подчиненных маляров и штукатуров, это было событие из ряда вон выходящее. Правда, и ярость, и излишняя веселость поугасли, стоило только посмотреть за окно. Там началась такая метель, что невольно послышалась музыка. Музыка, которую ее фиктивный негодяй-муж написал специально для нее. «Милуш, ты все молчишь и молчишь, а мы тут переживаем». Голос мамы напомнил о теме разговора. «Я не молчу, я думаю», — хрепловато отозвалось дитятка ненаглядная. «И вот что я придумала. Я пока не буду разводиться. Нет, не потому что он мне нужен, а потому что остальные точно не нужны. Да и Андрея я еще не добила. В конце-то концов на Васю и Диму я злюсь гораздо меньше, чем на него». «Я мстю, и мстя моя ужасно?» Вопросительным тоном уточнила миланина матушка, иррационально испытывая сочувствие к зятю. «Именно!» «Может, он не так уж и плох? Милуш, он же привык к своему хантеру Точно знал, что тот тактичен, ничего лишнего снимать не позволит. Вот и не хотел тебя расстраивать». Осторожно заметила мама. «Неплох? Да он меня из себя выводит. Ладно, охрана. Ладно, не сообразил, что для меня то, что он меня не предупредил, будет ужасно». Это я как-то с трудом еще могу понять, что взять-то с этого дурня. Но он же мне сказал, что сам собирается уезжать, когда понял, что зарабатывать может. А посоветоваться со мной и не подумал. Еще и про деньги что-то бормотал, мол, что они мне достанутся. Паразит! Да при тут деньги? А сейчас?» Нелогично возмущалась Милана. «Да какая уж тут логика, когда все так неправильно». «А что сейчас?» Переглянулись родители, которые уже представили Андрея, обивающего пороги дома, где пряталась их ненаглядная дочка. «Прислал мне...» «Письмо? Сообщение?» Затарапилась Лариса Максимовна, и Брылев с улыбкой покосился на жену. Ее любопытство всегда его развлекало. «Да нет же, я бы просто не стала его читать. Сразу бы удалила. А этот хитрый лис мне музыку прислал. Написал и прислал. И ведь даже не поругаться из-за этого». Хохот родителей Милану и рассердил, и рассмешил. «Ну что? Что вы развлекаетесь?» «Музыка-то хорошая», — отсмеявшись, уточнил Брилев. «Да, он талантливый», — неохотно признала Милана. Она весь вечер нет-нет дослушала ту запись. Дашке показывать не стало это было какое-то очень личное. Личное, но непонятное. «Вот что он хотел сказать, а? Прощение попросить или попрощаться?» «Да с него станется вообще-то. И то правда. Кто мы друг другу?» Как ни крути, получалось, что никто, а так приятно было ощущать, что у тебя есть близкий человек. Друг же всегда близкий, верно? Милана долго стояла у окна, наблюдая за метелью, гладила невесомую пушистую Несси, умиротворенно сопящую у нее за пазухой, и вспоминала, вспоминала, вновь и вновь включая музыку. Андрей проработал весь день, ощущая себя так, словно ему кто-то крылья приделал. Он едва-едва успевал записывать мелодии, которые приходили на ум, сплетались из пустоты в музыку, настоящую, новую и реально живую. Уже почти ночью он обнаружил, что голодный до жути. Спешно заказал себе доставку еды, поморщился, получив ее. Нет, было вполне съедобно, но все познается в сравнении. Че сунул нос в раскрытой упаковке и звучно чихнул, каким-то непостижимым образом выразив весь спектр эмоций от презрения до брезгливости. — Да, дружище, Милка нас приучила совсем к другому, понимаю тебя. Ну ладно, не кормом единым. Хмыкнул Андрей, подумал и отправил Милане следующую запись. Опять только музыку ни единого слова. — Итак, продолжаем разговор. Она или ответит, или специально меня найдет, чтобы прибить. Так и поговорим».